Глава 2. В окно стучал унылый осенний дождь. Открыв глаза, я повернулась на бок и некоторое время смотрела на тонкие дорожки, бежавшие по стеклу, после перевела взгляд на тяжелое серое небо и протяжно вздохнула. Похоже, весь день обещал быть унылым. Натянув теплое одеяло до подбородка, я снова попыталась уплыть в сладостную дремоту, однако сон не шел, я выспалась. «Досадно!» — буркнула я и села на кровати. После спустила ноги на пол, замоталась в одеяло и прошла на цыпочках к окну. По лужам, успевшим затопить дорожки и газоны, плыли желтые пожухлые кораблики опавших листьев. Поджав губы, я некоторое время смотрела на эту безрадостную картину, потом вдохнула на стекло. В мутном пятне я написала две буквы. «И. С». Усмехнулась. Стерла их и, решительно тряхнув головой, направилась к прикроватному столику, где стоял колокольчик. Минута меланхолии миновала. Позвонив в него, я обозначила свое пробуждение, и дверь в спальню открылась. Первой вошла деловитая тальма. Она бросила себе за спину сердитый взгляд, после расплылась в улыбке и поклонилась. «Доброго утра, ваша милость! Хорошо ли вам почевалась?» «Входите, ее милость изволили проснуться. Ну что топчетесь, растяпы?» В спальню впорхнули горничные. Они как-то боязливо покосились на мою верную служанку и кинулись в рассыпную. Двое застелили постель, еще две понесли ведра с горячей и холодной водой в умывальню. «Тальма, ты тиран!» — резюмировала я увиденное. И это было правдой. Моя служанка, такая покладистая и заботливая, когда дело касалось меня, неожиданно проявляла твердый характер и даже высокомерие, обрушив все это на местную прислугу. Она командовала горничными и лакеями, если нужно было обслужить мою милость или убраться в моих комнатах. У меня невольно сложилось впечатление, будто она моя прима-фрейлина, а я сама королева. Это позабавило. Впрочем, в моей тальме просыпался тиран только в моменты заботы обо мне. На хозяйскую половину она не посягала и никого там не трогала. «Во всем нужен порядок, ваша милость», — ответила она, подав мне теплый халат. «Что же этого босиком-то? Полы уже холодные, а вы даже не пожелали, чтобы камин затопили с вечера? Сегодня пусть затопит», — согласилась я. «Ну что, там проснулась?» послышался голос моей матушки, пришедшей разбудить меня и пожелать доброго утра. На сегодня она нам наметила немало дел. «Ой!» — Тальма юркнула мне за спину и шепнула. «А вот и тиран тиранов пожаловали!» Я прыснула в кулак, но когда старшая баронесса вошла в спальню, я успела справиться с приступом смеха, вызванного словами служанки. Главный деспот этого дома и гроза маленьких тиранов вошла в мою спальню, и лицо ее смягчилось. «Дитя мое, как же отрадно видеть вас!» «Матушка, я здесь уже третий день!» — улыбнулась я и шагнула навстречу, чтобы подставить лоб для утреннего материнского поцелуя. «И через столько же уедет снова!» — вздохнула родительница и деловито потерла руки. «У нас слишком мало времени, Шанни!» «Приводите себя в порядок, спускайтесь в столовую, а после мы отправимся в столицу. У нас столько дел, столько дел!» — воскликнула Баранесса и, всплеснув руками, направилась на выход, не забыв сказать напоследок. «И не вздумайте медлить, иначе я напомню вам, что было с девицей О, когда она не желали слушать своей матери». «Я вскоре буду, ваша милость», — ответила я и обернулась к Тальме. «Действуй, мой дорогой тиран». «Слушаюсь, Ваша милость!» — поклонилась мне служанка и поспешила готовить мой сегодняшний наряд. Вскоре я выходила в столовую, где сидели матушка и Амберли. Отец уже успел позавтракать и уехал куда-то. Я не спрашивала, куда, и без того было понятно, что все мы сейчас подчинены одному действию — празднику Амбер. Его готовили с не меньшим тщанием, чем и мое совершеннолетие. Платье, пошитое сестрице к этому дню, я уже видела — Амберли, румяная от удовольствия, показала мне его еще в день моего приезда. Наят и вправду был восхитителен, матушка постаралась на славу. И драгоценный гарнитур уже ждал своего часа, чтобы украсить еще одну юную баронессу из рода Дола. Милые туфельки на каблучках лежали в коробке, обтянутой атласом. Продумано и подготовлено было все до самой последней шпильки. К вечеру мы ожидали прибытия магистра Элькаса, которого должен был привести дядюшка. Моя радость и предвкушение встречи были понятны. Я сгорала от нетерпения узнать, что произошло во дворце за эти три дня и как поживает его величество. Прекрасно понимая, что три дня — не тот срок, который может изменить давно устоявшийся порядок придворной жизни. Я от чего-то ожидала новостей». Впрочем, я попросту успела соскучиться в тишине родного дома по другим стенам, а может и не по стенам, а по их хозяину, не покидавшему моей головы, как бы я этому не сопротивлялась. Наверное, виной тому было обстоятельство, что здесь я не искала его взглядом, не надеялась в глубине души на случайную встречу, потому что ничего подобного в особняке барона в Тенерис произойти не могло. И вот это отсутствие надежды и заставляло меня грустить там, где надеялась выдохнуть и привести мысли в порядок. Конечно же, грусть моя была затаенной. При родителях и сестрице я продолжала сверкать улыбкой. «Нужно заехать к портному и выбрать вам платье на торжество», сказала матушка, когда завтрак подошел к концу. «Жаль, что мы не можем пошить его, так как времени совсем не осталось. Так хотя бы купим что-нибудь примечательное». Я привезла с собой платье на торжество, возразила я. Неужто вы собираетесь прийти на столь важный день для вашей сестрицы в поношенном платье, взметнула брови в деланном изумлении ее милость. Матушка, этого платья я еще не надевала, глупости, прервав меня, воскликнула родительница. Не желаю слушать этой чепухи. Я подберу вам наряд и закончим на этом споры. Коротко вздохнув, я кивнула, не желая спорить. Мне было понятно, что матушка хочет позаботиться обо мне. И в этом я не стала ей мешать, лишь бы наряд мой не оказался богаче платья Амберли. Уж чего затмить сестрицу я вовсе не хотела, но в этом я точно не уступлю баронессе. То платье, которое я привезла с собой, я посчитала наиболее подходящим. Оно было прелестно, но не вычурно, нарядно, но не настолько, чтобы вызывать восторженные вздохи». Как раз в той самой излюбленной манере дядюшки, когда он говорил «скромно не значит бедно». Но старшую баронессу Тенерис подобное не устраивало, оставалось лишь покориться и зорко следить, чтобы она не переусердствовала. «Как бы и мне хотелось поехать с вами!» — вздохнула Амберли. Матушка, уже поднявшаяся из-за стола, подошла к ней и ласково потрепала по щеке. «Терпение, дорогая, осталось всего два дня, и вы получите право выбираться на люди!» «Ах, скорее бы!» — вздохнула сестрица. Родительница направилась к двери, а я нагнулась к уху Амбер и шепнула. «Ты еще сама будешь просить закрыть тебя дома, когда к особняку выстроится очередь из женихов!» «Шанни!» — возмущенно воскликнула сестрица. Показав ей язык, я поспешила за матушкой, но обернулась и рассмеялась, потому что Амбер состроила уморительную рожицу, дразня меня в ответ. «Девочки, я все вижу», — не оборачиваясь, произнесла ее милость. «Ваше поведение возмутительно и не подобает взрослым дамам». У девицы О, к примеру, от гримасы лицо сморщилось, а после его все отвалилось, припомнила я, и родительница важно кивнула. «Именно так, дитя мое, я рада, что вы не забыли мою науку. Огорчает лишь то, что не следуете ей». А еще через полчаса мы сели в карету и отправились в столицу. Матушка, подтянутая и строгая, поглядывала в окошко и молчала, я тоже не спешила заводить беседу. Сейчас меня вообще не угнетали никакие мысли, и я просто получала удовольствие от прогулки, пусть и в закрытом экипаже. Дождливое утро неожиданно сменилось солнечным днем, и краски осени запестрили ярким золотом, перемежаясь с рубиновыми и изумрудными вкраплениями. Когда мы уже въезжали в город, мимо нас неспешно рысью проехал всадник на рыжем коне, Я вспомнила о моем аметисте, на котором мне довелось прокатиться всего пару раз с того времени, как лошадей ее светлости доставили в столичную конюшню, не всех, только тех, о ком она распорядилась. Хвала богам, среди них оказался и мой любимец. Знаете ли, матушка, с каким занимательным скакуном мне довелось свести знакомство, начала я а вскоре углубилась в рассказ о чудачествах моего аметиста с теплотой и нежностью, вспоминая самого забавного жеребца, которого мне когда-либо довелось видеть. Родительница слушала меня с интересом, но спустя менее десяти минут моего повествования уже весело смеялась над проделками коня-афериста. Порой она махала на меня рукой, заверяя, что я все выдумала, потому что такого не бывает. Тогда я возмущенно взмахивала руками и призывала в свидетели графа Дола, грозясь требовать с него подтверждения моей правоты. Так что до портняжной лавки, которую держал любимый портной ее милости, мы добрались, вовсе не заметив дороги. К моему облегчению битвы за платье не было. Моя родительница, хоть и с сожалением, но купила платье, на которое я указала. «Амберли должна быть восхитительна», — уговорила саму себя баронесса, И наряд был выбран. После мы побывали у ювелира, где мне было куплено новое ожерелье и браслет с сережками к новому платью. Затем была обувная лавка, откуда мы вышли с туфельками, без которых наряд не играл. Потом побывали у цветочника, затем у кондитера, но уже ради дня рождения Амберли. И, наконец, матушка выдохнула и сообщила, что желает навестить свою добрую подругу, мне осталось вздохнуть и следовать за родительницей. Особняк графа Гендрика и его супруги был мне знаком лишь наглядно. Большой, в три этажа, красивый и белоснежный, с голубой выпуклой крышей, он всегда казался мне чем-то воздушным и... кондитерским, вроде крема на пирожном. До этой минуты я видела его только в окно кареты, когда мы проезжали мимо, и матушка показывала на него, но внутри не была ни разу. Причиной тому были правила, не позволявшие девицам появляться на людях до совершеннолетия. Если бы у их сиятельства были дочери и только дочери, то мы могли бы ездить к ним в гости. Но у графской четы имелось два сына и ни одной дочери, а потому порог трехэтажного и вычурного особняка я перешагнула впервые. Что я знала о здешних обитателях? В общем-то ничего, только то, что могла уловить из разговоров родителей, Но так как граф Гендрик для меня не был любопытной темой, то и услышанное я не запоминала. Впрочем, графиня бывала у нас дома, и ее я знала. Приятная женщина отменного здоровья. Она мне всегда казалась похожей на булочки нашей кухарки, румяные в сахарной обсыпке. Да и пахло от ее сиятельства так же ванилью. Графиня Гендрик была улыбчивой и простодушной женщиной, Но каков ее норов, я все равно затруднилась бы сказать, потому что обменивались мы с ней примерно одними и теми же фразами. «Доброго дня, ваша светлость!» «Ах, какой прелестный цветочек!» — отвечала она, потрепав меня за щеку, а после добавляла. «Слушайтесь, родителей и дитя, и почитайте богов наших!» Вот и весь диалог. Ее супруга и одного из сыновей я видела на своем дне рождения, но спросите меня, что я о них запомнила, ответа не будет. Гостей было так много, что я тогда едва запомнила третью часть. А после дядюшка забрал меня во дворец, и больше я с семейством Гендрик не встречалась. «Элиен, душа моя!» Графиня сама вышла нам навстречу. Она приветствовала мою матушку, после перешла ко мне и протянула руку, чтобы потрепать по щеке. Я отступила назад и вежливо, но прохладно улыбнулась. «Это лишнее, ваше сиятельство, я уже не ребенок. Доброго дня, госпожа графиня!» Графиня с легким замешательством воззрилась на меня, но вскоре вновь улыбнулась и согласно кивнула. «Разумеется, Шанрис!» — Ваша милость, — поправила я ее, — мне приятно вновь увидеть вас, госпожа графиня, но я вынуждена напомнить, я уже не ребенок. — Шанни! — матушка устремила на меня возмущенный взгляд. — И тем не менее, — ответила я. — Прошу простить мою супругу, — послышался новый голос. Граф Гендрик спускался к нам по лестнице. — Разумеется, вы уже не дитя, ваша милость. Простите уж ее сиятельству вольность, баронесса. Доброго дня! Он поклонился моей матушке, поцеловал ей руку, после остановился напротив меня, окинул взглядом и склонил голову. «Доброго дня!» — повторил граф, но руки, разумеется, целовать мне не стал. «Доброго дня, ваше сиятельство!» — ответила я. «Рада вновь видеть вас!» Хозяин особняка учтиво улыбнулся и повел рукой в приглашающем жесте. «Добро пожаловать, милые дамы!» Он подал мне руку... Я приглашение приняла. Матушка и графинни шли за нами, и я услышала, как ее сиятельство произнесла негромко: "Ох, Элиан, я будто дитя малое, Хоть это и странно, но я чувствую себя именно так". "Это вся жизнь во дворце", вздохнула баронесса. "Девочка несколько переменилась, но уверяю, это все та же малышка Шанни". Не знаю, слышал ли их граф, но я сделала вид, что не расслышала. Стыдиться мне было не за что. А вот терпеть, пока меня будут трепать за щеку, совершенно не хотелось. «Как ваше здоровье, ваша милость?» — спросил граф. «Должно быть, чтобы заполнить молчание, царившее между нами». «Благодарю, все хорошо», — ответила я с прежней вежливой улыбкой. «Прошу великодушно простить меня, баронесса, но я не могу не спросить». Его сиятельство бросил на меня взгляд. «Вас угнетает, когда в вас видят дитя?» — Вы ведь так юны еще, что неудивительно подобное обращение. — Вот уже полгода, господин граф, никто не видит во мне дитя, — сказала я. И я к этому привыкла. — И вновь вы правы, — не стал спорить Гендрик. — Фрейлина ее светлости не может быть ребенком. — Вы совершенно правы, господин граф. «Уж извините меня за любопытство, но мы не вхожи во дворец, однако очень хочется узнать о первых людях Камерата. Наверное, вы успели за это время познакомиться с ними? Наверное, даже общались?» «Дорогой супруг!» — воскликнула графиня. «Ну что же вы пытаете ее милость? Мы даже до гостиной не дошли, а вы уже с расспросами. Разве же так можно?» Взгляд графа остался испытующим, и я, скрыв усмешку, ответила, пожав плечом. Моими партнерами по спилу были разные люди — сановники, чиновники, придворные, и его величество научило нескольким хитростям в этой игре. — О! — послышалось за моим плечом. — Сам король? — полуобернувшись, я с улыбкой склонила голову, подтверждая свои слова. — Государь играет в спил? — живо заинтересовался граф. «Терпеть его не может, но иногда играет», — сказала я, и понадеялась, что вскоре от меня отстанут, и беседа пойдет о чем-то, что не касается меня и моей жизни при дворе. Вопросы и вправду прекратились. Мы прошли в гостиную, где, впрочем, долго не задержались. Но пока находились там, меня уже не трогали. Разговаривали матушка с графиней. Граф, проявив вежливый интерес, вскоре ушел, а вернулся он с обоими сыновьями, одного из которых я узнала — второго видела впервые. Старший сын, тот самый, который был на моем торжестве, высокий, поджарый блондин, похожий на свою матушку чертами, улыбнулся и склонил голову, приветствуя меня. «Ваша милость, приятно видеть вас в нашем доме», — сказал он. «Доброго дня, ваша милость», — более сухо поздоровался младший граф Гендрик. Он был ниже своего брата и шире в кости. Этот отпрыск графской четы... Больше походил на отца, если говорить о чертах и цвете волос. Его сиятельство было шатеном. А вот круглой формой лица и широкой костью явно пошел в матушку, в то время как старший взял от отца рост и фигуру. Глаза у обоих младших сиятельств были карими, как у родителей. Что до характера, то мне показалось, что старший и это взял от матери, а младший был несколько заносчив, и это напомнило старшего графа. «Доброго дня, господа», — учтиво ответила я. После произошел обмен несколькими ничего не значащими фразами, и нас пригласили в столовую. И вот тут я ощутила прилив подозрительности. Сложив одно с другим, я сделала вывод — нас ждали. Графиня быстро вышла навстречу, а желание отобедать с семейством нас даже не спросили, а сразу пригласили в столовую. «Но зачем?» Ответ был перед глазами. Молодые люди. Я устремила на матушку задумчивый взгляд. Неужто решила показать мне потенциальных женихов? Сказал ли ей дядюшка о желании государя лично одобрять тех, кто будет просить моей руки? Хотя, может, я и поторопилась с выводами. Однако с этой минуты я решила наблюдать за происходящим. Обед проходил в молчании, как и предписывал этикет. Поданные блюда были изысканные и вкусны, но мне не лез кусок в горло. На меня поглядывали все, кто находился за столом, пожалуй, кроме младшего Гендрика, бывшего старше меня всего на два года. Он смотрел в свою тарелку, и меня это устраивало. Но все остальные, включая мою матушку, словно считали своим долгом непременно обратить на меня взор». Старший граф Гендрик поглядывал с изучающим интересом. Его супруга кидала короткие любопытные взгляды, моя матушка округляла глаза, возмущенная тем, что я ковыряю в тарелке и почти не отправляю ее содержимое в рот. А наследник графа... Он не изучал меня, но и ему я явно была интересна. Когда мы встретились взглядами, его сиятельство улыбнулся, я растянула губы в ответной вежливой улыбке. «Отчего же вы совсем не едите, ваша милость?» — наконец не выдержала графиня. «Разве же у нас готовят хуже, чем в королевском дворце?» «Отнюдь ваше сиятельство», — ответила я, отложив вилку и нож. «Блюда, поданные к обеду, необычайно вкусны. У вас умелый повар». «Так отчего же вы совсем не едите?» — не пожелала отстать от меня хозяйка дома. «Думаю, дорогая маменька», — подал голос младший отпрыс Гендриков, — Ее милость попросту чувствует неловкость. Мне бы тоже кусок не лез в горло, если бы на меня смотрели столь пристально. Простите их, баронесса. Он обернулся за время обеда, впервые на меня посмотрев. «Неужто мы так назойливы?» — изумилась графиня. «Похоже, что так», — согласился с младшим сыном отец. «Приношу и мои извинения, ваша милость». «Ох!» Ее сиятельство прижало ладонь к груди, вдруг зарумянившись еще больше. И вправду неловко вышла. «Ничего ужасного не произошло», — заверила я графиню, а после посмотрела на неожиданного помощника. «Благодарю ваше сиятельство». «Не за что, ваша милость», — откликнулся молодой человек, промокнув рот. Я сам недавно оказался в подобной ситуации, когда был приглашен в дом девицы, отец которой решил заполучить в моем лице жениха для дочери. Столь пристальное внимание неприятное и изрядно портит настроение. — И что же, — живо заинтересовалась я, — вас можно поздравить, ваше сиятельство? Помолвка уже была оглашена? — Никакой помолвки не будет, — отчеканил его отец. — Девица ему не ровня. — Ее папаша — коммерсант. «Коммерсант, подумайте, какая наглость! Решил сотворить из своей дочери графиню. Нет, приданное за нее дают весьма недурное, не могу этого не признать. Но чтобы столь неравный брак...» — он развел руками. Ужасно вздохнула его супруга. «Как же так могло произойти?» — изумилась моя матушка, еще, похоже, не знавшая о данном происшествии. «Ох, не спрашивайте, ваша милость!» — сердито отмахнулся старший граф. «Бран всегда найдет себе приключений. Хвала богам, наш старший сын Элдер, благоразумен и не водит дружбу с личностями, чья репутация, увы, не радует». «Оставьте, отец!» — отмахнулся Бран. «Для вас всех, кто хоть на Толику не похож на вас, становятся людьми с дурной репутацией». «Остановитесь, молю вас!» — воскликнула графиня. «Что же вы при гостях спорите?» Я улыбнулась и сделала закономерный вывод. В женихи предназначен лишь старший сын, иначе младшего не отчитывали бы при нас с матушкой. А раз так, то я решила уделить больше внимания тому, кто окажется неугоден моим родителям своими сомнительными связями. Впрочем, кокетничать я не собиралась. «И что эта девушка, ваше сиятельство, — снова обратилась я к барону. — Она мила вам?» «Признаться, девица прелестно», — ответил тот. «Если бы не ее низкое происхождение, я бы задумался о нашем браке». «Вам, конечно же, известно», — улыбнулась я, «но мажордом ее светлости герцогини Аританской, барон Гарт, женат на дочери коммерсанта, и его величество возражений против этого брака не имел. Его милость души не чает в своей жене и их сыне». «Вот как», — приподнял брови младший граф, — «Стало быть, король не был против неравного брака?» «Он не нашел в нем ничего дурного», — ответила я. «Но подождите», — вмешался глава семейства. «Что же подвигло барона на эту женитьбу? Хорошие приданные? Дела его милости были плохи, раз он решился связать свою судьбу с девицей низкого сословия?» «Скорее уж среднего класса», — заметил его старший сын. «Элдер, помолчите», — отмахнулся родитель. «Ваше потворство брату нам прекрасно известно. Так что же стала причиной, ваша милость?» «Любовь», — ответила я и вновь взялась за приборы. Барон Гарт полюбил эту девушку. Что до ее приданного, то его вовсе не было. Отец ее милости был на грани банкротства, и это муж его дочери помог тестью избавиться от долгов и вновь встать на ноги. Как видите, никакого плачевного состояния дел барона. «Уму непостижимо!» — старший граф откинулся на спинку стула. Он побарабанил по столу пальцами и покачал головой. «Куда катится этот мир? Но неужто государь совсем не был возмущен? А герцогиня?» «Ее светлость мудрая женщина», — сказала я. «Она ценит людей не за то, на ком они женаты, а за их личные качества. Что до государя, то он даже не рассердился, что от него поначалу скрыли этот брак». «Все-таки скрыли!» — торжествующе воскликнул граф. «Разумеется, ваше сиятельство!» — склонило я голову, соглашаясь. «Наше общество полно предубеждений, и порой невинные вещи вызывают бурю протеста. Однако наш государь — человек умный, просвещенный и справедливый. Он не был возмущен или раздосадован и одобрил брак, пусть не сразу». «Конечно, я несколько лукавила». Никому не неизвестно, как король отреагировал бы, если бы барон просил одобрения на свой брак, и я точно знаю, что ему не понравилось, если бы фьер привез жену во дворец. Ведь именно так звучала фраза его величества. В своем поместье барон может делать все, что угодно. Но этого графом Гендрик знать было уже не нужно, как и всего прочего, что было связано с высочайшим одобрением. У меня мелькнула иная мысль. Почему бы и нет? В наш последний откровенный разговор с государем о моих устремлениях он сказал, «Должны быть предпосылки к переменам. Так почему бы и не смешение сословий? Нет, не так. Почему бы не начать с изменения взглядов аристократии на средний класс? Воспитание дочери-коммерсанта подчас ничуть не хуже воспитания дочери-аристократа. К тому же свежая кровь еще никому не вредила. «Да, пора бы уменьшить дворянскую спесь», Она ведь не мешает бежать к банкиру и занимать у него деньги. Так отчего же мешает брать в жены девицу менее благородную, чем жених? Причем только по рождению. А когда взгляды станут шире, можно будет ратовать и за права женщин. — Ому непостижимо, — повторил граф и вернулся к обеду. — То ли еще будет ваше сиятельство, надеюсь, — подумала я. Мои сотрапезники, озадаченные новостью, более на меня внимания не обращали, кроме младшего Гендрика. Он как раз теперь время от времени бросал в мою сторону задумчивые взгляды, но меня это уже не смущало. Впрочем, его старший брат тоже не утратил интерес, и когда после обеда подали горячительные напитки, элдер Гендрик произнес «Позвольте мне провозгласить нашу гостью очаровательнейшей девушкой». Усмехнувшись про себя, я подумала, что его сиятельство занизил мою восхитительность. Дрэнк уже признал меня во всеуслышании первой красавицей камерата. Естественно, этого я не сказала, но кивнула графу и вежливо улыбнулась. Никто возражений не имел, и моя очаровательность была подтверждена еще двумя мужчинами и двумя дамами. Я, как благовоспитанная девица, проигнорировала бокал вина, пусть и разбавленного, и довольствовалась водой. Закончить визит после того, как нас накормили, это дурной тон. В гости вы заехали не поесть, а поговорить с приятными вам людьми, навестить их и напомнить о своем добром расположении. После того, как вы встали из-за стола, необходимо было провести в гостях как минимум еще один час, но не более трех, иначе можно было утомить хозяев своим присутствием. «Задерживаться этикет позволял только в случае, если настаивали сами хозяева, и вы видели, что делают они это не ради того же этикета, который имел для принимавшей стороны собственные правила. Мы с матушкой провели в особняке графов-гендриков после того, как встали из-за стола, уже полтора часа. Я считала, что этого времени более чем достаточно, и можно было бы отправиться домой, где я непременно обсужу самберли матушкину затею». А мне не терпелось сделать это, потому что чем больше проходило времени, тем сильнее становилось мое раздражение. О нет, Элдер Гендрик был чрезвычайно мил. Он не давил на меня своими намерениями, хотя явно имел их, потому что не отходила от меня ни на минуту с тех пор, как мы переместились обратно в гостиную. А спустя четверть часа после этого нас отправили любоваться зимним садом и коллекцией картин старшего графа. Отказаться было бы дурным тоном, и я покорилась. Сопровождал меня только старший сын, младший остался сидеть в гостиной, хотя я отметила, как он бросил взгляд на нас с его братом, а после на дверь. Сидеть с родителями и старшей баронессой Тенерис ему не хотелось. Думаю, он бы с радостью и вовсе покинул наше общество или хотя бы прогулялся со мной и с братом, но вопрос матери остановил его, и Брану пришлось ввязаться в беседу. Признаться, я бы предпочла общество младшего Гендрика уже потому, что ему до меня не было никакого дела, и мы и вправду могли бы недурно поболтать. Однако мне достался старший брат, и он был вежлив, учтив и предупредителен. Но взгляд, часто задерживавшийся на моем лице, а порой и несколько ниже, вскоре начал меня злить. Я была уже достаточно опытна, чтобы разглядеть в мужском взгляде интерес, и у Элдера он имелся. В зимний сад мы спустились, почти не разговаривая. Он оказался огромен. Здесь даже имелся небольшой фонтан, куда меня и подвел его сиятельство. Я присела на ажурную скамейку, но вдруг перед моим внутренним взором встала иная сцена. Поздний вечер, зеленые стены лабиринта, в которых прятались сигнальные бабочки-светлячки, фонтан и мужчина рядом со мной в костюме лесного разбойника. Ох! Тихо вздохнула я, прижав к груди ладонь, а после поднялась со скамеечки и рассеянно улыбнулась. «Давайте пройдемся, ваше сиятельство. Мы уже немало посидели. Не дурно бы и ноги размять?» «Все, что вы пожелаете, ваша милость», — ответил Элдер с галантным поклоном. «Тогда позвольте показать вам весь сад. У нас есть и редкие растения. Мы брели между катками, вмурованными в пол, и от этого казалось, что растения растут из-под земли». Иллюзия сада была почти полной, если не считать прозрачные стены и крышу. Мы будто и вправду брели по аллейке летнего парка. Здесь было тепло и светло, где-то щебетала птица, а над цветами порхало несколько бабочек. Граф протянул руку, и одна из них села ему на палец. Элдер протянул руку, пересадил бабочку мне на волосы и улыбнулся. «Вы прелестны, ваша милость». Я помню ваш день рождения и какой вы тогда были. «Измученный знакомствами?» — спросила я с иронией. «Разрумянившийся, взволнованный», — возразил его сиятельство. «И глаза ваши сияли. Вы показались мне такой же нежной и легкой, как эта бабочка. Благодарю», — немного сухо ответила я. «Вам не за что благодарить меня, баронесса», — улыбнулся Элдер. «Я не делаю вам комплимент, лишь озвучиваю свои наблюдения». Тогда благодарю за наблюдение. Мы замолчали и побрели дальше. О чем говорить с человеком, который знает, что ему привели потенциальную невесту, я не знала. Хотя нет, прекрасно знала, что сказать, но это было бы невежливо и даже оскорбительно, а потому продолжала молчать и скользить взглядом по растениям. В какой-то момент граф присел, и я поняла, что сейчас он сорвет для меня цветок, а так как он был маленький, то, скорее всего, воткнет его мне в волосы, тем более бабочка уже упорхнула и место освободилось. — Не стоит срывать цветы, ваше сиятельство! — поспешила я остановить его, потому что вновь перед моим взором был другой мужчиной и берег озера. «Мало того, что меня рассердило его наваждение, так еще и не хотелось давать какой-либо надежды, принимая даже такой незначительный дар и позволив ухаживание». «Цветов еще останется много», — заметил Элдер. «И все-таки пусть растет», — сказала я и прошла дальше. «Я люблю цветы в их цветении, а не увядании». «Хорошо», — сдался молодой человек, — «пусть будет по-вашему баронесса». Мы прошли ещё немного в молчании. Надо было о чём-то говорить, чтобы избежать возможных комплиментов, которые окажутся констатацией наблюдений его сиятельства. «Послезавтра день рождения моей сестрицы», — произнесла я. «Матушка изрядно потрудилась. Праздник обещает быть не хуже моего торжества в честь совершеннолетия». Эта тема показалась мне подходящей, потому что это было единственным, что как-то связывало нас с графом. «Он видел мой праздник». «День вашего рождения не забываем, ответил граф. «Ваши родители постарались на славу. Послезавтра у нас будет шанс полюбоваться праздником баронессы Модести Долла». «Вас пригласили?» — спросила я, как можно дружелюбней, чтобы не обидеть. «Да», — кивнул Элдер. «Наши родители приятельствуют. Мы будем все вместе. Бран тоже придет». «А вот и жених для Амберли». Надеюсь, матушка, услышав о другой девушке, не станет навязывать младшего Гендрика сестрицы. Судя по его задумчивости после моего рассказа, Бран не так уж и равнодушен к дочери коммерсанта, и все, что его останавливает, — это запрет отца. Нет уж, Амбер, подобного не надо. А потом мне пришла мысль, что моя родительница решила выдать нас обеих за братьев, чтобы мы с сестрицей были ближе друг к другу. Хмыкнув от этой догадки... Я покачала головой. «Что вас позабавило ваша милость?» — спросил граф. «Нет-нет, ваше сиятельство», — ответила я. «Не принимайте на свой счет. Так мимолетная мысль, не связанная ни с вами лично, ни с вашей семьей. Поделитесь?» «Прошу великодушно простить меня, господин граф, но мысль на то и мысль, чтобы оставаться в голове подумавшего ее. Уж не обессудьте?» «С вами я готов соглашаться во многом, ваша милость», — улыбнулся мне Элдер и подал руку. «Если вы уже насладились видом сада и не желаете здесь задерживаться, то предлагаю осмотреть картинную галерею моего отца. Там есть примечательные работы». С удовольствием искренне улыбнулась я. «Вы любите живопись? Я поклонница разных видов искусств. Живопись входит в их число». «Возможно, вы не дурно рисуете или музицируете?» — полюбопытствовал граф Гендрик. «Мне отчего-то кажется, что у вас красивый голос». «Поверьте, вам лучше не слышать моего исполнения», — рассмеялась я. «Я ценитель, но не исполнитель. К сожалению, я обделена талантами». «Вы лукавите», — усомнился Элдер. «Или же кокетничаете». «Этого таланта я тоже лишена», — усмехнулась я. «Возможно, я очаровательна, но это мой единственный дар». И он искупает отсутствие всех прочих, — улыбнулся его сиятельство. К тому же суметь оценить чужое творение — это тоже своего рода дар. Поэтому я продолжаю настаивать, что вы себя недооцениваете. — Ну что ж, придется довериться вам, — сказала я с ответной улыбкой. — И это весьма мудрое решение, — негромко рассмеялся граф. — Идемте в галерею. — Идемте, — легко согласилась я и воспользовалась предложенной рукой. Галерея у Гендриков тоже была не дурна. О том, что не все полотна принадлежат кисти своего автора, мне сказал сам Элдер. Но, признаться, я бы и не определила подделки, до того хорошо были сделаны копии. «Эту написал я», — сказал его сиятельство и заметно смутился. «Я не хвастаю, не подумайте, просто признался». «Неужели?» — живо заинтересовавшись, спросила я и подошла ближе к указанной картине. Там и вправду стояли инициалы ЭГЭ. Это был пейзаж — живописное место с видом на небольшой водопад. Краски казались до того живыми, что даже захотелось протянуть руку и подставить ладонь под холодные струи. Восторженно охнув, я обернулась и воскликнула. «Но помилуйте ваше сиятельство, это же восхитительно!» «Боги, до да чего же чудесно у вас вышло?» Я вновь смотрела на картину. «У вас, случайно, нет магического дара? Я будто стою перед этим водопадом и даже слышу, как вода падает вниз». «Нет», — он рассмеялся. «Магии в нашем роду нет, и не знаю, был ли хоть кто-то из предков одарен этой милостью богов. Просто я люблю живопись». «Да вы, мастер, право слова!» Я отошла на шаг и снова приблизилась к картине. «Рад, что вам понравилось мое баловство!» Он улыбнулся, а я рассердилась. «Что значит баловство? Это талант! И не смейте принижать своего мастерства, ваше сиятельство!» Он с минуту помолчал, а после попросил. «Позвольте мне оставить вас ненадолго, ваша милость. Я хочу вам кое-что показать». «Да, конечно», — кивнула я. «Мне есть чем заняться, пока вы не вернетесь». «Я скоро», — заверил меня Элдер, — и удалился стремительным шагом. Еще немного постояв рядом с его картиной, я перешла дальше. Теперь мне было интересно узнать, есть ли тут еще картины, принадлежавшие кисти его сиятельства. А пока рассматривала, мне пришло на ум, что копии известных картин мог тоже писать он, потому они и висят в галерее старшего графа. Скорее всего, так и было, потому что вряд ли его сиятельство стал бы завешивать свои стены подделками. Элдер вернулся, когда я не дошла еще до середины галереи. В его руках был альбом, и я ощутила прилив любопытства. Посмотреть наброски работ мне всегда было интересно, как и готовые, только рисованные карандашом. «Прошу, не прогневайтесь!» — граф вновь выглядел смущенным. «Но... вот...» — он передал мне альбом, открытый им на определенной страницы. Взглянув, я изумленно приподняла брови и посмотрела на его сиятельство. Он рассеянно улыбнулся. — Это я? — Вы, ваша милость, — ответил он. Зарисовал по памяти после вашего торжества. Хотел после написать портрет красками, но вы отбыли на службу во дворец, а я оставил себе набросок. — По памяти? — не поверила я. Рисунок был удивительно точен. — У меня хорошая память, баронесса, — усмехнулся граф. Я еще некоторое время рассматривала свой портрет, после своевольно перевернула страницу и вновь увидела себя, но уже в полный рост. Платье, в котором была на празднике в честь совершеннолетия, я помнила прекрасно и узнала сразу. А еще дальше я была запечатлена во время танца, и моим партнером был сам Элдер Гендрик. «Уж простите меня за смелость», — произнес его сиятельство и отвернулся, потому что теперь не только взгляд его был смущенным, но покраснели и щеки. «Ничего», — пробормотала я, — «мы ведь с вами танцевали?» «Я не думал, что вы запомните это. Партнеров за вечер у вас было немало». Элдер стоял по-прежнему ко мне спиной, заложив руки за спину. Дальше переворачивать я не стала, опасаясь найти еще одно свое изображение — Да, признаться, сама ощутила неловкость, потому что начала листать альбом без разрешения. Мне показали только один рисунок. Возможно, эти его сиятельства не собирался демонстрировать. «Пожалуй, нам лучше вернуться к нашим родителям», — произнесла я и протянула злополучный альбом графу. «Благодарю ваше сиятельство, я польщена». Граф обернулся, забрал у меня альбом, а после спросил. «Вы не против, если я все-таки напишу ваш портрет в красках? «А если окажете мне милость, то я бы хотела нарисовать не по памяти, а с натуры». «Я не принадлежу себе», — извиняющимся тоном ответила я. «Вскоре я возвращаюсь во дворец, и у меня не будет возможности покидать его. Но если когда-нибудь сможете мне позировать, я с удовольствием сделаю это», — заверила я, слабо веря в то, что подобное произойдет. «Вы сделали меня счастливым, ваша милость», — улыбнулся граф. «И... простите за рисунки». «Мне не на что сердиться», — ответила я. Вскоре его сиятельство вернул свой альбом туда, где взял, а меня — в гостиную. Просидев еще некоторое время за беседой, больше утомлявшей, чем увлекавшей, моя родительница наконец решила возвращаться домой. Мы распрощались с графским семейством, обменялись приглашениями, и я вздохнула полной грудью, радуясь обретенной свободе. «И как вам показался граф Элдер?» — спросила матушка с живейшим интересом, когда мы уже ехали в карете. Его сиятельство учтив, — ответила я. «И только? А мне он очень нравится. Весьма приятный молодой человек. Вы видели картины. Некоторые принадлежат его кисти. Чудесные работы». «Работы хороши, матушка», — не стала я спорить. «Однако художник не вызвал у меня желания выйти за него замуж». Родительница открыла рот, но я продолжила, не дав ей заговорить. «Мне понятен наш сегодняшний визит. Вы устроили мне смотрины. Это прогулка по особняку, романтическая часть в зимнем саду, а после главное достоинство жениха — его талант». «Я не растрогана, матушка, и графини и Гендрик быть не собираюсь. Надеюсь, что Амберли вы не станете навязывать младшего графа. Его сердце уже занято, и я не желаю сестрице участь жены-примужа, который будет думать о другой женщине. Амбер будет несчастна. А вот Элдер мог бы ей подойти». «Но он увлечен вами», — воскликнула баронесса. «И что, в конце концов, за тон? Вы меня поучаете?» «Бран Гендрик — прекрасная партия для Амберли. Он молод, не дурен собой и влюблен в другую», — напомнила я. «И что такого, — матушка легко отмахнулась. Его родители никогда не одобрят неравный брак, а наша малышка Амберли сумеет очаровать его. Бран не глуп, он быстро смирится. К тому же, если вы выйдете замуж за Элдера, то сможете поддержать сестру и вразумить деверя». «Не будем спорить», — сказала я, не желая ссориться с родительницей. «У меня была Амбер, который я могла объяснить, во что может превратиться брак с мужчиной, который влюблен в другую. К тому же у сестрицы должен быть выбор, и он точно будет. Благодаря мне и дядюшке баронессу Модести Дола будут желать взять в жены многие. Два родственника, которые служат в королевском дворце, — это отличная рекомендация». «Впрочем, не хотите Элдера, молодых людей и без него немало, хотя я на стороне графа», — ответила матушка. Я растянула губы в улыбке и решила дождаться дядюшку, чтобы нажаловаться ему и заручиться поддержкой. А потом у нас еще оставался король, который желал лично одобрить кандидата мне в мужья. Так что ее милость могла благоволить кому угодно, последнее слово будет за государем. Лишь бы не сказал «да».